Механизмы выживания. На наш взгляд, в истории российского общества наиболее ярко проявили себя два главнейших компонента механизма выживания: община и система крепостного права. Причём, если первый из них действовал преимущественно на микроуровне, волостная, деревенская община, то второй существеннейшим образом определял характер и структуру общества в целом, одновременно являясь орудием эксплуатации. Как известно, сельская община обладала феноменальной приспособляемостью к различным социальным условиям и к типам рент. Однако практически она всегда осуществляла и социальные, и производственные функции. Посредством регулировки и управления механизмом перераспределения и использования надельной земли и удержания хозяйственно-бытового распорядка жизни. При всей мощи власти помещика-крепостника, община и её решения были необходимым компонентом вотчинной системы управления. Многочисленные для 18-го начала 19-го века наставления Уложения, учреждения, инструкции помещиков практически всегда предполагали право общины решать вопросы крестьянского землепользования и обеспечения тяглам, хотя помещик стремился направлять эти решения в своих интересах. В крупных поместьях, там, где формировались сложные общины, стремление деревенских общин сохранить за собой свои земли сталкивались с политикой вотчинных правителей в реализации принципа уравнительности по имущественному состоянию крестьян путём систематической тягловой переоборочки. Однако при так называемом уравнивании деревень перераспределение угодий чаще всего носили временный характер, ибо традиция всегда числила за той или иной деревней её, что называется, владение. Впрочем, уже в XIX веке, когда прибыль от продажи хлеба стала всепоглощающей целью барина, он не всегда уже останавливался перед незыблемостью этих традиций. В обществе с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта, каким и была Россия, на первом месте, безусловно, стояла проблема увеличения объема этого прибавочного продукта. Но одновременно для господствующего класса не менее важна была задача удержания основной массы производителей от разорения и гибели вследствие и воздействия природно-климатического фактора и объективно необходимого ужесточения эксплуатации. В этой связи проблема выживания крестьянского индивидуального хозяйства была актуальна и для общины. Основное предназначение, которое в этом и заключалось. Именно в силу этой причины и усиливались демократизм общины и её власть на все категории земель. Обращение к материалам помещичьих инструкций может дать вполне определённое представление о том режиме и механизме регулирования жизни и труда российских земледельцев. который в недавнем прошлом оценивался лишь как жесточайший режим крепостничества разумеется такая оценка вполне справедлива ибо крепостничество это режим грубой и суровой эксплуатации крестьянина но вместе с тем подобный взгляд страдает и односторонностью рассмотрим основные так сказать зоны внимания создателей названных инструкций, существующие рядом с главной заботой помещиков изъятием феодальной ренты в любых формах её проявления. Во-первых, в ряде инструкций чётко прослеживается борьба с бедностью, поскольку парцельное хозяйство в России и его благополучие зависели от тысячи разного рода обстоятельств и случайностей, то оскудение и нищета были постоянной угрозой для крестьян. Эволюционируя многие столетия как почти чисто земледельческое общество при слабом развитии процесса общественного разделения труда, российский социум и прежде всего его господствующий класс был крайне заинтересован в сохранении жизнедеятельности буквально каждого деревенского двора, ибо разорение крестьянина не переключала его в иную сферу производственной деятельности, а ложилась бременем на само общество. Заинтересованность в этом усиливалась низкой эффективностью земледелия, что в свою очередь постоянно обостряло нужду во всё новых и новых рабочих руках. Отсюда практически общий принцип верстания крестьян тяглом, чтоб бедные тяглом отягчены не были. Наиболее дальновидные помещики почувствовали эту опасность еще при проведении первой ревизии. В частности, Артемий Волынский в инструкции Ивану Немчинову 1724 год писал «И хотя ныне и учинена подушная перепись, и собираются подать и поголовно, однако ж есть некоторые мужики в семьях многолюдны, А зело бедны, к тому же детей имеют малолетних, а другие заводные имеют у себя мало в семье мужа скополу. Того ради, если, не верстая их против тягол, оплатить подать из голов так, что у кого в семье есть мужа скополу, то, конечно, семьянистые и бедные в один год пропасть могут. а то в итоге подать вся ляжет на одних оставших. И тако и последние принуждены будут нищими быть и оставляя свои дома бежать. Вывод был однозначным: верстать не по мужским, что называется головам, а по тяглам. В инструкции Иван Иван Чашувалова, управителю села Мыт в Владимирской губернии, проводится идея уравнивания на своего рода макроуровне 1795-1797 годы. Землю уравнять так, чтобы одна деревня против другой не имела в излишестве земли и выплачивала бездоимочно за оную подать. Наконец, отметим, что в инструкции, написанной от имени Екатерины II титулярному советнику Андрею Шестакову по управлению селом Бобрики с деревнями, что в Каширском уезде, сказано: а крестьянские покосы отдать в раздел по тяглам по равному числу, чтоб один перед другим обижен не был. Да и тяглом здесь верстали против одиноких ровно по числу людей. Стремлению помещика разверстать тягло не только по наличию мужских душ, Но и по тягло способности активно содействовала и крестьянская община своей системой мирского расклада тягла. Перевёрстку тягол чинить смерзского приговора между собой самим. При этом действовала система круговой поруки или ответственности общины за неплательщиков. В учреждении Румянцева механизм этой помощи выглядел следующим образом. за нерачительными о себе, то есть неумехами, крестьяны первостатейным, сотским, пятидесятским и десятским накрепко смотреть, чтобы оные земли своих без посеву не покидали или исполу сторонним не сеяли, и впрочем, дом свой не разоряли. в котором в случае за всякой неплатеж государственных и моих доходов взыскивать с тех первостатейных сотских, пятидесятских и десятских, и для того за два месяца до севу ярового хлеба таковым осматривать и в случае настоящих невозможностей, в чем они не сами, причиною именные списки с прописанием, кому что по тяглу высевать потребно, представлять первостатейным и сотским квотченным дела. Где ж по усмотрению моему из моего хлеба выдать прикажу. По инструкции конца XVIII века графа Орлова, уложение для села Поречье Ростовского, изваление бедных из нищеты возложено прямо на прожиточных. Для облегчения бедных и маломочных наблюдать следующий порядок: с семейств их снимать приличное число душ а земли от них заснятые души отнюдь не отбирать дабы они пользуясь оною без всякой платы могли поправляться кто владел землёю на 3 души и положено будет снять с него душу или две или все 3 В таком случае владеть ему землёю на одну или на две или на все три без всякой платы за неё. И сии снятые души накладывать на прожиточных. Сие облегчение сделать бедным не в одном моём оброке, но и во всех под этих государственных и во всех необходимых и чрезвычайных мирских расходах. Конечная цель таких мер Ямко сформулировано в инструкции управляющим дворцовыми волостями 1731 год, дабы были крестьянские тягло людством и работаю удовольствованы. Важнейшим моментом в системе мер по выживанию были помещичьи суды натурой, зерном, скотом или птицей. Это не было со стороны помещика актом некой благотворительности, так как через год или два с суда возвращалась, а иногда и с приборьем. Однако данное во время суда позволяло выжить попавшим в беду крестьянам. Так в инструкции Артемия Волынского предписывается: по вся годы, то есть в удобных, необходимых случаях, свидетельствовать бедных мужиков, от чего он обеднел А ежели не от лености, не от пьянства припала ему скудость, таких сужать хлебом всяким. И когда потом поспеет хлеб, оной, данной ему, от него взять, а прибыль ему отдать. И так во всех деревнях сужать крестьян. Та кожа, хотя которые от своего непотребства и от лености обнищали, и тех сужать. однако ж с наказанием, дабы впредь даром хлеба есть не повадно было. Татищев считал практику суд крестьянам обычным делом. Крестьянам на племя давать корову, овцу, свинью, гусей пару, уток пару, индейек пару и через год с каждого тягла собирать масло 20 фунтов. барана, кладеного, борова, птиц или деньгами. Наконец, в помощи бедным и скудевшим крестьянам иногда помещик выступал вместе с крестьянской общиной. Например, в инструкции Шереметева и князя Черкасского 1719 года предусматривается помощь оскудалым, так сказать, крестьянам в следующей форме: которые крестьяне похищением воровских людей или волею Божией лошадьми и скотом опадут или каким-либо другим случаем придут в скудость, то велеть тою деревнею всеми крестьянами вспахать и собрать на семена и посеять ту скудных землю, дабы они, скудные, от того в пущую нищету не пришли. А где деревня менее 15 дворов, а семенить нечем, то дополнить тот сев и с пустыв от нового хлеба после беглых крестьян. Весьма существенным направлением борьбы с бедностью являлся запрет вотчинникам раздела в крестьянских дворов. Как известно, одним из самых больших увлечений советской историографии был поиск социального расслоения крестьянства. причём не в XIX веке, когда такое расслоение стало реальностью, а в гораздо более ранний период. Между тем, как мы видели, спецификой крестьянского общинного быта было непременное распределение земли по душам и тяглам. При этом многолюдная семья, не разделённые братские и отцовские семьи с большим числом работников, То есть крестьян-теглецов имело больше земли и в конечном счёте имело шансы стать богатой. Да и бедная семья с большим числом детей, особенно мальчиков, с течением времени обретала солидное количество рабочих рук и также могла быть зажиточной. Однако в конце концов, в силу тех или иных причин, такие многолюдные крестьянские дворы с неразделёнными семьями делились превращаясь в несколько малых семей, однотяглых, так называемых одинаких хозяйств. Материал этой книги, надо полагать, с очевидностью показывает, что в условиях России, и особенно ни черноземья, в 18-19 веках однотяглое хозяйство обречено было либо на прозибание, либо на разорение. Недаром большинство крестьянских дворов это двух-трёхтягловое хозяйство, где сосредоточено необходимое число рабочего и продуктивного скота и рабочих рук. При благоприятных обстоятельствах из таких дворов формировались зажиточные хозяйства. Разумеется, не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать роль крепостного хозяйства и помещиков. в создании и регулировании механизма выживания. Существеннейшую часть таких функций несли сами крестьяне-общинники. Община регулярно помогала своим членам, попавшим в прорыв в силу различных обстоятельств. Древнейшую традицию имел в России обычай помочей с его принципом «все у всех», с поочередной отработкой на других помочах. Единственная награда за труд на помочах завершающее угощение. Коллективная помощь в этой традиционной форме распространялась на все виды сельскохозяйственных работ: пахота, возка навоза, жатва, уборка льна, молотьба, сенакос, возка леса, дров, сборка и перевозка изб, постройка дома и тому подобное. Вместе с тем крепостное право играло важную роль в своего рода коррекции ментальных последствий влияния природно-климатического фактора на земледелие исторического ядра территории российского государства. Весьма сложные природно-климатические условия территории исторического ядра России, диктовавшие необходимость громадных трудовых затрат на сельскохозяйственные работы, связанных с высоким нервно-психологическим напряжением имели своим следствием не только необычайное трудолюбие, поворотливость и проворность, как важнейшие черты русского характера и психологии, но и особенности противоположные этим качествам отсутствие чёткой взаимозависимости между мерой трудовых затрат и мерой получаемого урожая на протяжении столетий. Не могло не вызвать определённое чувство скепсиса и обречённости у части крестьян. Навозь «На мужик и пашню пашет. Уродится не уродится, а паши и так далее, которые становились от этого отнюдь не проворными и трудолюбивыми. В литературе XIX века не принято было активно обсуждать такие поведенческие особенности великорусского крестьянина, как небрежность в работе, отсутствие тщательности в ней и тому подобное. Между тем, эта ментальность была заметным явлением и прежде всего в среде барщинного крестьянства, то есть той категории населения страны, которая в условиях жесточайшей нехватки рабочего времени вынуждена была в первую очередь и в лучшие сроки работать на поле барина и в его усадьбе. Приведем в пример одну из ярчайших, хотя и тенденциозных характеристик этой группы российских пахарей, написанную в середине 18-го столетия. Должности, то есть должного уважения, к государю, помещику и общей пользе не только не внимают, но и подумать не хотят. Леность, обман, ложь, воровство… Будто наследственно в них положено. Господина своего обманывают притворными болезнями, старостью, скудостью, ложным вздыханием, в работе ленностью. Приготовленное общими трудами крадут, отданного для сбережения прибрать, вычистить, вымазать, вымыть, высушить, починить не хотят.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 и вместо благодарности и заслуг в грубость и хитрость входят. В своё время эти многообразные явления весьма ёмко были охарактеризованы как социальное проявление антагонизма производственных отношений. Но здесь, помимо проявления антагонизма, ярко представлены и эмоции, и восприятие и оценки крестьян и дворовых людей. Главное же стоит в том, что в этой среде становилось заметным явлением и безразличное отношение к своему собственному хозяйству, безразличие к удручающей перспективе своей собственной жизни и жизни членов своей семьи в условиях безнадёжной нерентабельности продукции нечерноземья. Данное поведение весьма логично. В этом гигантском регионе крестьянский труд всегда был и сверхнапряжённым, и непривлекательным. Так как, по словам князя Щербатова, худым урожаем пуща горчаетса и труд твой в ненависть приемлет. Щербатов вполне понимая, что большая часть тогдашней России лежит в зоне неблагоприятного климата, считал, что внезапная отмена крепостного права, речь шла об обсуждении в 60-ых годах XVIII века, вопрос о крепостном состоянии крестьян приведёт к массовому оттоку крестьян. Либо они оставят неплодородные земли и уйдут в земли плодородные. Центр империи, место пребывания государей, Вместилище торговли станут лишены людей, доставляющих пропитание, и сохранят в себе лишь ремесленников. Следовательно, крепостничество теснейшим образом связано с характером земледельческой деятельности российского крестьянства. Оно органично свойственно данному типу социума, ибо для получения обществом даже минимума совокупного прибавочного продукта Необходимы были жёсткие рычаги государственного механизма, направленные на его изъятие. А для этого стал объективно необходим и определённый тип государственности, который стал постепенно формироваться на территории исторического ядра России. Долгое время в нашей историографии, и прежде всего в трудах Грекова, проблема становления крепостного права Решалось как один из вариантов второго издания Крепостничество в странах к востоку от Эльбы. Разница была лишь в том, что страны к востоку от Эльбы действительно были втянуты в складывающийся европейский аграрный рынок, развитие которого стимулировалось развитием промышленного капитализма на западе Европы. Что же касается русского государства, то при отсутствии в XVI веке экспорта зерна историки выдвинули идею формирования внутреннего хлебного рынка, что вызвало в жизни такую форму феодального товарного хозяйства, как поместье. Рыночная функция поместья, в свою очередь, вызвала резкое усиление эксплуатации крестьянства в виде полевой барщины, что в конечном итоге привело к торжеству крепостного права. Отсюда происходил взгляд на крепостничество как на нисходящую фазу феодализма в России, что привело к лихорадочным поискам всероссийского рынка, начиная с XVII века, поиском капитализма и так далее. В этой связи представляется весьма необходимым уделить внимание специфике происхождения крепостничества в России.